Глава сорок пятая. Эти речи успокоили Консуэла относительно настоящего, но не устраняли опасения её о будущем. Фанатическое самоотречение Альберта вытекало из глубокой, несокрушимой страсти, в которой не допускали сомнений ни серьёзный характер его, ни торжественное выражение его лица. Консуэла, смущённая и вместе растроганная, спрашивала себя — Возможно ли ей будет посвящать и далее свои заботы человеку, влюблённому в неё без удержа и без утайки? Никогда не смотрела она легкомысленно на подобного рода отношения и видела, что с Альбертом никакая женщина не смогла бы отважиться на них без серьёзных последствий. Она не сомневалась ни в его честности, ни в его обещаниях, но покой, который она мечтала вернуть ему, казался ей несовместимым с его пламенной любовью, отвечать на которую она не чувствовала для себя возможным. Вздохнув, протянула она ему руку и остановилась в задумчивости с опущенными в землю глазами и погружённые в печальные размышления. «Альберт!» — заговорила она, наконец, подняв к нему взор и заметив, что глаза его выражают горькое и мучительное ожидание. «Вы не знаете меня!» если предлагаете мне такую неподходящую для меня роль. Только женщина, способная злоупотреблять ею, была бы способна взять её на себя. Я не кокетка и не самолюбива. Нет во мне, кажется, и тщеславия, и ни малейшей наклонности к волстолюбию. Ваша любовь польстила бы мне, если бы я имела возможность на неё ответить. И если бы было так, я немедленно бы вам о том сказала». Огорчать вас уверением в противном в моём теперешнем положении было бы делом холодной жестокости, от которой вы могли бы избавить меня. Но всё же оно является для меня долгом совести, хотя сердце моё и ненавидит его, и разрывается от муки, исполняя его. Пожалеете меня за то, что я вынуждена огорчать вас, а, может быть, и обидеть в минуту, когда готова была бы отдать жизнь, чтобы вернуть вам счастье и здоровье. «Знаю, божественное дитя», — с грустной улыбкой отвечал Альберт, — «ты так добра и великодушна, что отдала бы жизнь из-за последнего из людей. Но совесть твоя, я это знаю, ни для кого не смягчится. Не бойся же обижать меня, разоблачая передо мной суровость, которая меня приводит в восторг и холодность, которую добродетель твоя сохраняет среди трогательнейшего сострадания». Огорчить же меня не во власти твоей, Консуэла. Я не создавал себе иллюзий. Я привык к невыносимейшим страданиям. и знаю, что жизнь моя предназначена для самых тяжких жертв. Не относись же ко мне как к бессильному человеку, как к ребёнку лишённому сердца и гордости, повторяя мне то, что я и сам знаю, что ты никогда меня не полюбишь. Мне известна вся твоя жизнь, Консуэла, хотя я и не знаю, ни твоего имени, ни фамилии и ни единого материального факта, относящегося к тебе. Мне известна история твоей души. Остальное же для меня неинтересно. Ты любила, теперь ещё любишь и будешь всегда любить существо, о котором я ничего не знаю, не хочу знать и у которого буду тебя оспаривать, только если ты сама повелишь мне это. Но знай, консуэла что ты никогда не будешь принадлежать ни ему, ни мне, ни самой себе. Господь предназначил тебе исключительное существование, обстоятельств которого я не разыскивал и не предвижу, но знаю и цель его, и конец. Раба и жертва собственной души, ты не получишь за это иного земного вознаграждения, кроме сознания своей силы и чувства своей доброты. Несчастный в глазах света — Ты будешь, несмотря ни на что, благодушнейшим и счастливейшим из человеческих существ и самым лучшим между ними. Одни только злые и подлые заслуживают сожаления, о, дорогая сестра моя. И Слово Христа останется верным, пока человечество будет несправедливо и слепо. Блаженно гонимые, блаженно плачущие и подвязающиеся в труде. Сила И достоинство, светившееся на широком и величавом челе Альберта, подействовало в эту минуту на консуэла с такой неотразимой силой, что она позабыла взятую ею на себя роль королевы и старого друга и преклонилась перед мощью этого человека, вдохновлённого верой и энтузиазмом. Еле держась на ногах, вся разбитая от усталости и окончательно уничтоженная волнением, она опустилась на колени сгибавшаяся от усталости, и сложив руки, стала усердно молиться вслух. «Если ты, Господи!» — воскликнула она, вложила это пророчество в святые уста, да свершится и да будет благословенна воля твоя. Я молила тебя в детстве о неспослании мне улыбающегося и суетного счастья, но ты уготовал мне его в образе суровом и тяжелом, которого я не умела постигнуть». Сделай же, чтобы очи мои разверзлись, и сердце моё покорилось. Доля, казавшаяся мне крайне несправедливой, мало-помалу раскрывается передо мной, и я сумею принять её, Боже мой, не спрашивая у тебя уже ничего, кроме того, что каждый человек вправе ожидать от твоей любви и твоего правосудия, веры, надежды и милосердия». Консуэла молилась, чувствуя, что слёзы так и льются у неё из глаз. Она не пыталась удерживать их. После стольких волнений и лихорадочного возбуждения кризис этот был необходим ей. Он успокоил ее, еще более обессилив Альберт молился и плакал вместе с нею, благословляя эти слезы, так долго проливаемые им в одиночестве и, наконец, смешавшиеся со слезами великодушного и чистого существа. «А теперь», — сказала Консуэла поднимаясь, — «Довольно думайте о самих себе. Пора нам заняться другими и вспомнить о наших обязанностях. Я обещала вернуть вас в семье, которая стонет от скорби и молится уже о вас, как об умершем. Хотите, возвратите ей покой и радость, мой милый Альберт. Хотите идти за мной?» «Как? Уже?» — с горечью воскликнул молодой граф. «Уже расставаться. Уже покинуть это святое убежище, где только Бог стоит между нами покинуть эту келью, которая стала для меня дорогой с тех пор, как ты мне явилась в ней, это святилище счастья, какого мне, быть может, уже никогда больше не дождаться, и для того, чтобы вернуться в холодную ложную жизнь предрассудков и приличий, он нет ещё, моя душа, моя жизнь, ещё один только день, ещё одну вечность наслаждения. Дай мне позабыть здесь что существует мир обмана и беззаконий, преследующий меня подобно зловещему сну. Дай мне медленно и постепенно вернуться к тому, что в нём прозывают разумом. Я не чувствую ещё в себе достаточно силы выносить их солнце и зрелище их безумия. Мне необходимо ещё взирать на тебя, ещё слушать тебя. К тому же мне никогда ещё не приходилось покидать своего убежища внезапным решением — без долгих соображений, этого своего страшного и благотворного убежища, этого ужасного и целительного места искупления, куда я бегу без оглядки, куда с дикой радостью погружаюсь и из которого удаляюсь только с опасениями, слишком основательными и с нескончаемым сожалением. Ты не знаешь, какие могучие цепи приковывают меня к моей добровольной тюрьме, Консуэла, Не знаешь, что тут есть я — которые я здесь оставляю, и что оно — настоящий Альберт, неспособный выйти отсюда. Здесь обретаю я снова то я, чей призрак зовёт меня и преследует, когда я где-нибудь в другом месте. Здесь моя совесть, моя вера, мой свет, словом, моя серьёзная жизнь. Я приношу сюда отчаяние, страх, безумие. Они нередко гонятся сюда за мной следом и вступают в ожесточённую борьбу со мной. Но видишь ли, там, вот за этой дверью, есть святилище, где я побеждаю их и обновляюсь душой. Я вхожу туда, осквернённый, охваченный головокружением, и выхожу обратно, очищенный. Но никому неизвестно известно у каких пыток выношу я отсюда терпение своё и покорность. Не вырывай меня отсюда, Консуэла, позволь мне уйти отсюда медленным шагом и помолясь. «Войдём туда и помолимся вместе», — сказала Кунсуэла. «И тотчас затем уйдём. Время уходит, и близок уже, пожалуй, рассвет. Надо, чтобы оставался неизвестным путь, по которому вы вернётесь в замок. Надо, чтобы никто не видел, что вы вернулись. Надо, пожалуй, чтобы никто не видал, что мы вернулись вместе. Ведь я не намерена выдавать тайны вашего убежища» и пока никто не подозревает о моём открытии. Я не хочу, чтобы меня допрашивали, и не хочу лгать. Я хочу иметь право укрыться в почтительном молчании и заставить всех думать, что мои обещания были не иное, как предчувствие или мечты. Увидя меня, возвращающиеся вместе с вами, могут придать моей скромности значение вызова, и как не готова я пренебречь для вас всем, Альберт, но не желала бы... «Без надобности лишать себя доверия и дружбы вашей семьи. Поспешим же. Я изнемогаю от усталости, и если останусь здесь ещё дольше, то потеряю, пожалуй, последние силы, в которых нуждаюсь для обратного перехода. Ну, молитесь же и отправимся». «Ты изнемогаешь от усталости. Так отдохни же здесь, моя дорогая. Усни, я буду благоговейно охранять тебя». Если же присутствие моё тебя беспокоит, то запри меня в том соседнем гроте. Эта железная дверь будет разделять нас, и пока ты меня снова не призовёшь, я буду молиться о тебе в моей церкви. А пока вы будете молиться, и я предаваться отдыху, отец ваш будет переживать долгие часы агонии, бледный и недвижимый, каким я видел его однажды, с обменного старостью и сокрушением, поверженного слабеющими коленами на полу своей молельни и точно ожидающего, когда весть о вашей смерти вырвет из груди его последний вздох. А ваша бедная тётка будет метаться, как в лихорадке, перебегая с башни на башню, и искать вас глазами на всех горных тропах. И сегодня утром ещё все сойдутся, как разойдутся вечером с отчаянием во взорах и смертью в душе. «Альберт, вы, должно быть, не любите вашей семьи?» если заставляете её убиваться и мучиться без жалости и без угрызений». «Консуэла! Консуэла!» — воскликнул Альберт, точно пробуждаясь от сна. «Не говори этого. Ты страшно меня терзаешь. Какое же совершил я преступление? Чем вызвал бедствие? Что так тревожит их? Сколько же часов прошло с тех пор, как я ушёл от них?» «Вы спрашиваете, сколько часов?» «Спросите лучше, сколько дней и ночей, чуть ли не сколько недель». «Дней? Ночей?» «Молчите, консуэла, не сообщайте мне о моём несчастье. Я знал, что утрачиваю здесь точное сознание времени и что память о том, что совершается на поверхности земли, не доходит до этой гробницы. Но я не думал, что продолжительность этого забвения или неведения может быть исчисляема днями и неделями». Ненамеренное ли это забвение, друг мой? Ничто не говорит вам здесь об окончании и возобновлении дней. Вечный мрак поддерживает здесь ночь. У вас нет, кажется, и песочных часов. Такое заботливое устранение средств к исчислению времени не есть ли свирепая предосторожность против криков природы и укоров совести? Признайтесь, что мне необходимо, отправляясь сюда, отрешаться от всего чисто человеческого в себе. Но не знал же я, Боже мой, что горе и думы способны поглощать мою душу до такой степени, что я стану принимать безразлично часы долгими, как дни, или же дни быстролётными, как часы. Но что же я за человек? Для чего никто никогда не говорил мне об этом новом бедственном свойстве моей организации? Это бедственное свойство, напротив, есть признак крупной душевной силы, но отвлёкшийся от своего назначения и посвящённый пагубным думам. От вас решили скрывать причиняемые вами беды. Считали долгом из уважения к вашим страданиям умалчивать о своих. Но, на мой взгляд, в таком обращении с вами отсутствовало и уважение к вам, и доверие к вашему сердцу. Я же не сомневаюсь в нём, Альберт, и потому ничего от вас не скрываю». «Идём, идём, консуэло», — начал Альберт, — торопливо набросив на плечи плащ. «Я несчастный. Заставляю страдать отца, которого обожаю, и дорогую мне тётку. Я почти недостоин снова увидеть их. Ах, скорее, чем возобновлять подобные жестокости, я готов принести в жертву своё возвращение сюда. Но нет, я счастлив. Я встретил ведь дружеское сердце, которое будет предупреждать, восстановлять меня» наконец кто то сказал мне правду обо мне самом и всегда будет ее высказывать неправда ли моя дорогая сестра всегда альберт клянусь вам божественная благость и существо приходящее мне на помощь есть именно то единственное которое я в состоянии слушать в которое верю бог знает что он творит не ведая собственного безумия я порицал его в других Вы, если бы и сам достойный отец мой сказал мне то, на что вы только что мне указали, Консуэла, я бы и ему не поверил. Но ведь вы сама истина, сама жизнь, потому-то только вы и способны убеждать меня и сообщать моему помутившемуся разуму исходящую от вас божественную уверенность. Идем, сказала Консуэла помогая ему застегнуть плащ, который бессильно была удержать на плечах его забывчивая и судорожная рука. «Да, пойдём», — сказал он, следуя растроганными глазами за выполнением его дружеской заботливости. «Но поклянись мне сначала, Консуэло, что не оставишь меня, если бы я снова вернулся сюда. Клянись, что придёшь за мной сюда ещё раз, хотя бы для того, чтобы осыпать меня упрёками, обозвать неблагодарным» отца убийцы и сказать, что я не стою твоего участия, о, не оставляй меня больше во власти моего собственного я. Ты ведь видишь, что я всецело твой, и что одно твое слово убеждает и исцеляет меня вернее, чем века раздумий и молитв. «Вы поклянетесь мне, в свою очередь», — отвечала ему консуэла кладя ему на плечи свои руки, ставшие смелее от толщины плаща и доверчиво улыбаясь ему, что никогда. «Не возвратитесь сюда без меня». «Так ты, стало быть, опять придёшь сюда со мной?» — воскликнул он, глядя на неё в опьянении, но не дерзая обнять её. «Поклянись мне в этом, а я даю тебе обет никогда не покидать отцовского дома без твоего приказания или разрешения». «Ну так пусть Бог услышит и примет наш взаимный обет». Ответила Кунсуэла вне себя от радости. «Мы придём сюда помолиться в вашей церкви, Альберт. Вы научите меня молитве. Ведь меня никто не учил этому, и я сгораю желанием познать Бога. Вы будете раскрывать мне небо, друг мой, а я напоминать вам, когда будет нужно, о земных делах и об обязанностях человеческой жизни». «Божественная сестра», — проговорил Альберт с глазами, полными слёз, «мне нечего раскрывать тебе». Это твоё дело — исповедовать меня, узнавать и восстановлять. Ты будешь меня учить всему, даже и молитве. Ах, теперь мне уже незачем оставаться одному, чтобы возноситься душою к Богу. Незачем больше склоняться над костями своих предков, чтобы постигать и ощущать бессмертие. Достаточно мне взглянуть на тебя, и оживотворённая душа моя вознесётся к небу, как благодарственный гимн, или очистительное благоухание. Консуэлла увлекла его. Она собственноручно отворяла и запирала двери. «Ценабр, сюда!» — сказал Альберт верному своему товарищу, подавая ему фонарь, более приспособленный, чем захваченный с собой Консуэлла, к тому роду путешествия, которому ему приходилось светить. Умное животное с видом гордого удовлетворения ухватилось за ручку фонаря, и ровным шагом двинулась вперед, останавливаясь, когда останавливался его хозяин, и сообразно его движением то ускоряя, то замедляя свои, причем держалась в середину пути, оберегая свою драгоценную ношу от ударов о скалы или бурьян. Консуэла передвигала ноги с величайшим трудом; она чувствовала себя разбитой и раз десять упала бы, если б Альберт не поддерживал и не подхватывал ее ежеминутно. Они спускались вместе вдоль источника по его грациозным и свежим окраинам. Всё это дело заботливой любви Сденко к наяде здешних таинственных гротов. Он ровняет русло, часто засоряемые гравием и ракушками. Он содержит бледные цветы, зарождающиеся под её стопами, и оберегает их от её подчас слишком суровых ласк. Консуэла взглянула на небо сквозь расщелину скалы и увидала там блестящую звёздочку. «Это Альдебаран, звезда цыган», — сказал Альберт. «Рассвет наступит теперь через час». «Стало быть, моя звезда», — отвечала Консуэла. «Ведь я, если не по рождению, то по положению, нечто вроде цыганки, мой милый граф». Мать мою всегда прозывали так и в Венеции, несмотря на то, что она считала кличку эту позорной, основываясь на своих испанских предрассудках а я слыла и теперь еще слыву в том краю под именем Зингарелла. «Отчего ты на самом деле не дитя этой гонимой расы?» — возразил Альберт. «Я любил бы тебя еще больше, если бы это было возможно». консуэла полагала, что хорошо поступает, напоминая графу Рудольштадт о различии их происхождения и состояний, но, вспомнив рассказы о Мели, о симпатиях Альберта к беднякам и бездомным, испугалась, что поддалась как будто чувству инстинктивного кокетства, и замолчала. Но Альберт вскоре прервал молчание. «То, что вы сообщили мне, — заговорил он, — вызвано во мне каким-то скреплением мыслей, воспоминанием из моей юности, хотя и ничтожным, но которое мне надо рассказать вам, потому что с тех пор, как я увидал вас, оно уже не раз и с какой-то назойливостью приходит на память мне». Обопритесь на меня покрепче, пока я буду рассказывать, дорогая сестра. Мне было около пятнадцати лет. Однажды под вечер, возвращаясь один по одной из боковых тропинок Шерикенштейна в направлении к замку, я увидел впереди себя высокую и худую женщину. Нечинский одетая несла она на плечах тяжелую ношу и останавливалась, переходя от скалы к скале, чтобы перевести дух. Я подошел к ней. Она была красива, несмотря на сильный загар и изнурение от нищеты. Из-под лохмотьев её проступала какая-то скорбная гордость, и, протягивая мне руку, она, казалось, не молила, а вызывала у меня подаяние. Кошелёк мой оказался пустым, я предложил ей последовать за мной в замок, где мог оказать ей помощь и предложить ужин и ночлег. «Так и мне будет лучше», — ответила она, — с чужеземным акцентом, который я принял за говор египетских бродяг. Я не знал ещё в то время языков, каким научился позднее в своих путешествиях. «Так и я буду иметь возможность отплатить вам за ваше гостеприимство», — прибавила она. «Я могу познакомить вас с песнями различных стран, которые обходила. Я редко прошу милостыню, только когда меня вынуждает к тому крайняя невзгода». «Бедная женщина», — сказал я, — «у вас на плечах тяжёлая ноша, а ноги еле обуты и все изранены. Дайте мне ваш узел, я донесу его до замка, и вам будет легче идти». «Ноша моя с каждым днём становится тяжелее», — отвечала она с печальной улыбкой, разом преобразившая её в красавицу. «Но я не жалуюсь на неё. Я таскаю её уже немало годов и принесла её много сотен лие не скорбя над своим затруднением. Никогда и никому её не доверяла. Но вы выглядите таким славным юношей, что я готова уступить вам её до замка». С этими словами она расстегнула плащ, который скрывал её всю, оставляя на виду только ручку гитары, и я увидел ребёнка пяти-шести лет, бледного и загорелого, как мать, но с кротким и спокойным личиком, растрогавшим моё сердце то была девочка, совсем оборвыш худая, но крепкая. Она спала ангельским сном на загорелой и разбитой спине странствующей певицы. Я взял её на руки, но мне с трудом удалось удержать её в них. Проснувшись и видя себя у чужой груди, она стала отбиваться и плакать. Но мать заговорила с ней на своём языке, чтобы успокоить её. Мои ласки и заботливость к ней утешили её и, подходя к замку, мы были уже совсем друзьями. Бедная женщина, поужинав и уложив девочку в постель, которую я велел для них приготовить, облеклась в странный наряд, ещё более жалкий, чем её лохмотья, и, явившись в столовую, где мы сидели за ужином, пропела нам несколько испанских, французских и немецких романцев прекрасным голосом и акцентом и с таким неподдельным чувством, что прямо очаровало нас. Добрая тётушка оказывала ей всяческое внимание, всяческую заботливость. Она была как будто тронута ими, но не отрешилась от своей сдержанности и только уклончиво отвечала на наши вопросы. Ребёнок её интересовал меня больше её самой. Мне хотелось бы ещё раз повидать его, позабавить и даже оставить совсем у себя. Какое-то особенное нежное участие зарождалось во мне к этому бедному маленькому созданию — несчастному страннику по земле. Всю ночь она снилась мне, и я утром же побежал взглянуть на него. Но цыганка ушла. Я, взобравшись на гору, не мог уже разглядеть её. Она поднялась чем свет и направилась по пути к югу, забрав своего ребёнка и гитару, которую я подарил ей, так как её раскололось к её великому огорчению. «Альберт!» «Альберт!» — воскликнула консуэла в невыразимым волнением. «Гитара эта в Венеции хранится у моего учителя Порпоры. Я возьму её от него и никогда уже с ней не расстанусь. Она из чёрного дерева с инкрустированным серебряным вензелем. Я отлично помню его. А.Р. Матери изменяла память из-за виденных ею слишком многих вещей. Она не помнила ни вашего имени, ни названия вашего замка, ни даже страны, где это случилось с ней» но она не раз говорила мне о гостеприимстве, оказанном ей владельцем этой гитары и о трогательном милосердии юного и красивого вельможи, который нёс меня целые полылье на руках и разговаривал с ней точно с ровней О, мой милый Альберт, и я тоже всё это помню. С каждым словом вашего рассказа давно заглохшие образы один за другим вставали передо мной. От того-то, Ваши горы не могли мне казаться совершенно чуждыми. Оттого-то я тщетно старалась добиться причины тех смутных воспоминаний, которые охватывали меня среди этой местности. Оттого-то, главным образом, при первом же взгляде на вас, я и ощутила сердечный трепет и невольно, почтительно преклонила голову, как при встрече с старым другом и покровителем, которого давно утратила и о котором долго с сожалением вспоминала. «Неужели ты думаешь, Консуэла?» — сказал Альберт, прижимая её к сердцу, что я не сразу узнал тебя. «Что ж, что ты выросла, что ж, что видоизменилась и похорошела с годами. У меня такая память, чудесный, хотя нередко и пагубный дар, для которой не нужно ни глаз, ни слов, чтобы действовать через пространство веков и дней. Я не знал, что ты, моя дорогая маленькая Зингарелла, но отлично знал, что уже видал тебя, любил» прижимал к своему сердцу, которое с той же минуты привязалось к твоему и без моего ведома слилось с ним воедино на всю мою жизнь.